Глава 8. Активный полет у живых существ. Механика полета у живых существ сложнее, чем механика полета рукотворных машин. Отчасти потому, что машущие крылья толкают животные вперед, принцип самолета, и одновременно толкают воздух вниз, скорее как у вертолета. Если посмотреть, как летает птица в замедленной съемке, Вы заметите, что изгиб крыла в сочетании с супругой гибкости перьев толкает птицу вперед, а это, в свою очередь, обеспечивает подъемную силу двумя уже известными нам способами – Ньютоновским и Бернулиевским. Одновременно движение крыла вниз дает подъемную силу само по себе, как мы знаем из начала предыдущей главы. Движение крыла вверх не производит обратного воздействия, часть это происходит благодаря кривизне крыла, а отчасти благодаря тому, что оно дополнительно изгибается, Локтевой и запястный суставы подтягивают его внутрь, так что площадь крыла сокращается по сравнению с мощным движением вниз. Птицы и другие летающие живые существа толкают себя вперед и обеспечивают подъемную силу при помощи крыльев. Крылья рукотворных летательных аппаратов дают подъемную силу, но не двигают аппарат вперед. Другую крайность, когда крылья отвечают только за движение вперед, но не за подъемную силу, мы наблюдаем у пингвинов, но это под водой, а не в воздухе. Пингвины легче воды, будто поплавки, им не нужны крылья ради подъемной силы. По суше пингвины ходят медленно и неуклюже, зато под водой мчатся, словно дельфины, хотя те толкают себя вперед иначе, при помощи движения хвоста вверх-вниз. И у дельфинов, и у пингвинов прекрасная обтекаемая форма. Должно быть, предки пингвинов без труда достигли такой обтекаемости, поскольку уже отчасти приобрели ее для полета в воздухе. Пользуются крыльями для подводного плавания и другие морские птицы. Тупики, олуши, гагарки и кайры. Но они, в отличие от пингвинов, летают на крыльях и в воздухе. Оптимальная форма крыла для воздуха не такая, как для воды. Для подводного плавания больше подходят маленькие крылья. Тупики и кайры вынуждены довольствоваться компромиссом, тогда как пингвины получили возможность совершенствовать крылья исключительно для воды. Крылья у тупиков меньше, чем должны быть в идеале для полета в воздухе, поэтому тупики вынуждены махать крыльями очень быстро, а следовательно тратить много энергии. Одновременно их крылья больше, чем должны быть в идеале для плавания. Большие бакланы толкают себя вперед под водой огромными лапами, лишь слегка помогая крыльями, которые служат им в основном для полетов. Бескрылая гагарка, вымерший родственник Кайры и гагарки, летать не умела, и ее крылья, как и у пингвинов, были идеально приспособлены для плавания. Иногда бескрылую гагарку называют северным пингвином, и в самом деле ее латинское название — пингвинус, но в близком родстве с пингвинами она не состоит. Крылья у нее были слишком маленькие для полета и по форме совсем как у пингвина. Словно бы предками бескрылой гагарки были северные гагарки, которые решили, что лучше расстаться с воздухом и делать что-то одно, но хорошо. Печально, что мы с вами лишены удовольствия видеть бескрылую гагарку своими глазами. Они вымерли из-за людей совсем недавно, в XIX веке. Может быть, наши внуки все-таки увидят бескрылую гагарку? Ее геном удалось секвенировать из образца, который хранится в музее в Копенгагене. Один мой коллега сейчас обсуждает возможность воспользоваться современными технологиями генной инженерии. И отредактировав геном гагарки, затем ввести эти клетки в гонады, скажем, пары гусей, и тогда из одного из их яиц вылупится бескрылая гагарка. Вернемся к полетам. Чтобы продвинуться вперед за счет крыльев, нужно совершать в воздухе движения, похожие на грибки. Калибри довели до предела частоту взмахов грибков, так что крыло при взмахе вверх почти что переворачивается, и слышится жужжание. Крыло калибри при взмахе вверх приносит почти столько же подъемной силы, что и при движении вниз, и дает калибри возможность зависать в воздухе, летать вперед спиной, вбок, а иногда и вверх тормашками. Умение зависать в воздухе стало для птиц важным эволюционным открытием. До этого монополии на нектар владели насекомые, поскольку только они могли садиться на цветке, а птицы были для этого слишком тяжелы. В Старом Свете водятся нектарницы, эквивалент калибри нового света. Висеть в воздухе умеют не все нектарницы, а только отдельные виды, а некоторые цветы снабжены особыми отростками, которые словно бы специально созданы, чтобы нектарницам было удобно присаживаться на них. Среди насекомых главные мастерицы зависать в воздухе – это цветочницы. Хорошо владели этим искусством и самые разные виды бражников под общим названием языканы за необычайно длинный язык, которым они высасывают нектар с цветов. Языканы поразительно похожи на калибри. Еще один симпатичный пример – конвергентной эволюции. Прекрасно умеют висеть в воздухе и стрекозы. Если наблюдать птицу в полете, даже в замедленной съемке трудно отделить вертолетный компонент ее движения сверху вниз от самолетного вперед. Отдельные птицы делают упор то на одно, то на другое. Например, во время взлета в основном прибегают к вертолетному, а затем уже в горизонтальном полете переходят на самолетный. Разные виды птиц специализируются на том или ином компоненте. Самые крупные птицы, которые умеют по-настоящему зависать в воздухе на достаточно долгое время – малые пеги и зимородки, которые водятся в Африке и Азии. Другие зимородки садятся на что-нибудь, чтобы высмотреть рыбу, а малые пеги и зимородки делают это с воздуха, зависая на месте, словно гигантские калибри. Правда, их крылья слишком большие и не жужжат. Пустельги, высматривая добычу, тоже зависают в воздухе, но иначе – Они разворачиваются носом к ветру и летят со скоростью ветра, но в противоположном направлении. Таким образом, их скорость относительно Земли равна нулю, тогда как скорость относительно встречного ветра достаточно велика, чтобы обеспечить подъемную силу. Для взмахов крыльями вверх и вниз у птиц есть отдельные мышцы. Большие грудные мышцы, пекторалис майор, обеспечивают движение крыла вниз. Эти мышцы могут составлять 15-20% веса. К тому же, как мы уже знаем, им нужен мощный киль грудины. Казалось бы, мышцы для взмаха вверх должны располагаться над крылом. У летучих мышей так и есть. А вот у птиц нет. Эти мышцы, супракора каидеус, находятся под крылом и тянут его вверх при помощи троса, сухожилия и блока через лопатку. Другие мышцы меняют угол наклона крыла, третью его форму, сгибая локтевой и запястный сустав. Альбатросы по большей части парят и скользят по воздуху у самой поверхности моря. Они мастера энергосберегающего полета. К концу жизни альбатросы успевают налетать больше полутора миллионов километров и много раз облететь все южное полушарие. Для обеспечения подъемной силы они пользуются не термиками, а природными воздушными течениями, парят низко и в некоторых случаях пролетают сотни километров, ни разу не сев, почти не шевеля крыльями и тратят совсем мало энергии. Самый крупный вид — странствующий альбатрос, обитающий в южных океанах, непрерывно летает вокруг света всегда в одном направлении, вместе с преобладающим ветром. Альбатрос не просто пассивно позволяет ветру нести себя, поскольку это не дало бы подъемной силы. Ему нужен эквивалент термика, чтобы набрать высоту перед тем, как планировать вниз. Поэтому он попеременно то планирует по ветру, то поворачивается против него. Когда он летит против относительно слабого ветра у самой поверхности моря, он словно самолет, набирающий подъемную силу ньютоновским и бернулиевским способом. Это позволяет альбатросу подняться на такую высоту, с которой можно снова пуститься в долгий парящий спуск по ветру. На этой фазе цикла птица сбрасывает высоту, словно гриф, вылетевший из термика или шерстокрыл, планирующий с вершины дерева. Затем, очутившись ближе к поверхности моря, где ветер слабее, альбатрос снова поворачивается против ветра и снова набирает высоту. Этот цикл птица повторяет столько, сколько потребуется, и при этом умело регулирует плоскость полета так, чтобы пользоваться восходящими воздушными течениями и вихрями, которые возникают над волнами. Воздушные течения, вырабатываемые волнами, не так надежны, как термики и довольно нерегулярны. Чтобы обратить их себе на пользу, нужно чутко корректировать плоскость полета каждую секунду, а этого можно достичь только при помощи тонкой электроники, высокоразвитой нервной системы. Для птицы вроде альбатроса, которая прекрасно умеет парить, будучи при этом очень крупной, проблемой становится взлет. Старту из земли, они проделывают примерно то же самое, что и самолеты. Сначала разбегаются по взлетной полосе против ветра, пока не наберут достаточную скорость, чтобы почувствовать давление на крылья снизу вверх. В колониях альбатросов всегда есть протоптанные взлетные полосы. Я видел их на Галапагосах и в Новой Зеландии. Но в отличие от самолетов, альбатросы еще и машут крыльями, чтобы набрать дополнительную подъемную силу. А в открытом море они иногда садятся на воду. Например, чтобы поймать рыбу или, может быть, отдохнуть, хотя могут и скользить над волнами на огромные расстояния. После этого им опять же трудно взлететь. Они хлопают крыльями за всех сил и быстро бегут по поверхности. Это напоминает энергичный взлет старого самолета-амфимбии Сандерланд. Правда, птицы еще и машут крыльями. Такие же сложности со взлетом с воды возникают и у лебедей, поскольку они тоже достаточно крупные птицы. Я то и дело слышу громкие ритмичные шелест их крыльев и спешу посмотреть, как они взлетают с поверхности Оксфордского канала у меня под окном, медленно, с натугой. Кстати, многие птицы могут бегать по поверхности воды. Птичьи крылья укреплены не только костями, но и перьями. Это значит, что они не привязаны к задним конечностям, в отличие от крыльев летучих мышей и птерозавров. Поэтому у птичьи лапы свободны для бега. У многих птиц мощные лапы, бегают они очень быстро. Страусы разгоняются до 70 км в час. Ящерицы, дальние родственницы птицы и некоторые ящерицы-василиски, в том числе шлемоносный василиск, Очень подходящее название, обитающие в Южной и Центральной Америке, носятся по воде на сильных задних лапах со скоростью 25 км в час, почти так же быстро, как по земле. Западноамериканская поганка исполняет величественный и немного смешной брачный танец, при котором самец и самка вместе бегут по воде так быстро, что поверхности касаются только лапы и хвост. Примерно такую же способность задействуют и альбатросы, когда разбегаются перед взлетом с воды, только у них уходит на это больше сил. Лапы у альбатросов большие, перепончатые, ножки поганок почти лишены перепонок, но на каждом пальце есть листоподобные выросты, позволяющие достичь примерно того же. Бесспорные хозяева воздушного пространства — насекомые, которые завладели им почти за 200 миллионов лет до того, как к ним присоединились позвоночные, первыми из которых были птерозавры. Я привык думать, что как только появляется ниша, какой-то образ жизни или специализация, как тут же какое-нибудь живое существо эволюционирует, чтобы ее занять. Трудно понять, почему позвоночные давным-давно не заняли многочисленные ниши, связанные с полетом. Спасение от хищников, поиски пищи с воздуха, миграция на дальние расстояния, ловля насекомых на лету – все то, о чем мы с вами говорили во второй главе. В свете четвертой главы я бы предположил, что насекомые заняли воздушное пространство так быстро, благодаря маленьким размерам. Примерно 300 миллионов лет назад, в период, существовали гигантские стрекозы с размахом крыльев 70 сантиметров, которые порхали, если это слово здесь уместно, среди гигантских плаунов и папоротников. Вероятно, вы заметили забавную ошибку в научно-фантастическом триллере «Майкла Крайтона. Парк юрского периода». Герои встречают стрекоз с метровым размахом крыльев. Автор слишком увлекся собственным сюжетом и забыл, что изначально он строился на прекрасной идее. Ученые, восстановившие фауну парка динозавров, вывели всех тамошних обитателей из ДНК, выделенные из крови, которую пили комары, впоследствии увязшие в смоле. Но комары не пьют кровь стрекоз, и вообще сами древние насекомые, сохранившиеся в янтаре, жили на сто миллионов лет позднее гигантских стрекоз каменно-угольного периода. Доказано, что гигантизм у стрекоз каменно-угольного периода был возможен только потому, что тогда в атмосфере было больше кислорода. По самым смелым оценкам, его доля, вероятно, доходила до 35%, для сравнения сегодня 21%. У насекомых воздух проникает по трубочкам во все тело. Если атмосфера была более богата кислородом, это сдвигало верхнюю границу размера несколько выше. Большое количество кислорода в атмосфере приводило к тому, что лесные и стекные пожары в результате удара молнии случались чаще. Возможно, гигантские стрекозы спасались на своих огромных крыльях от вездесущего огня. В этом им везло больше, чем их ползующим современникам гигантским многоножкам каменноугольного периода в 2,5 метра длиной или гигантскому скорпиону пилмона скорпиус размером 70 см. По-моему, таким существам. Самое место в страшном сне. Что касается существа под названием Эриопс, то его можно описать как гигантского тритона. Это был прожорливый хищник, достигавший трехметровой длины, который в каменноугольный период занимал нишу образа жизни крокодилов. У насекомых нет костей, чтобы лучше представить себе их скелет, можно рассмотреть их более крупных родственников, омаров. У них вместо костей что-то вроде роговых суставчатых трубок так называемый экзоскелет, внутри которого прячутся мягкие и влажные ткани организма. Крылья насекомых не видоизмененные передней конечности, как у птиц, а тонкие, как бумага отростки экзоскелета, подвижно закрепленные на панцире груди. Мышцы, которые поднимают крылья, тянут вниз, ближний к телу конец крыла изнутри панциря, поэтому крыло поднимается вверх, словно рычаг. У небольшого числа крупных насекомых, вроде стрекоз, движение крыла вниз обеспечивается мышцами на дальней стороне крепления, как и следует ожидать. Но у гораздо большего количества насекомых у этого движения другой механизм, не такой очевидный. Мышцы, идущие вдоль груди, сокращаются, отчего верхняя часть панциря груди выпячивается. Это косвенно толкает крылья вниз, поскольку они крепятся на груди. Насекомые способны махать крыльями с невероятной частотой. У некоторых мушек она достигает 1046 раз в секунду на две октавы выше до первой октавы. Это вариант того безумно раздражающего жужжания, которое вы слышите, когда вас вот-вот укусит комар, который поэт Д. Г. Лоуренс назвал ненавистной дудочкой. Невероятно трудно было бы достичь таких частот за счет одних лишь нервов, которые командовали бы мышцам крыла вверх-вниз тысячу раз в секунду. Они и не командуют, вместо них у насекомых автоколебательные мышцы, которые вибрируют сами по себе, запуская нечто вроде очень частой дрожи. Летательные мышцы гнуса или комара — это маленькие поршневые двигатели, которые либо включены, либо выключены. Центральная нервная система просто приказывает «лети, включай автоколебательный двигатель», а через некоторое время говорит «остановись, выключай двигатель». Все время, пока мускулистый двигатель включен, он вибрирует на заданной частоте, которая определяется частотой настройки крыльев. Крыло словно маятник, который качается с заданной частотой, но несравнимо быстрее, чем маятник любых часов. Нота, которую мы слышим, меняется будь то жужжание комара или шмеля, но в основном это происходит потому, что, когда насекомые меняют направление поведение маятника, меняется под воздействием так называемых сил инерции. Именно поэтому морской хронометр Харрисона стал таким большим шагом вперед, только там были задействованы значительно более медленные колебания. Маятниковые часы на качающемся корабле теряют точность. Некоторые более крупные насекомые, например, стрекозы и саранча, устроены иначе. Как и у птиц, каждый взмах вверх и каждое движение вниз у них подчиняются командам центральной нервной системы. Автоколебательные механизмы движения мышц обычны для более мелких насекомых, но не для всех. Вероятно, самые крупные насекомые, которые летают таким образом, гигантские водяные клопы. Это грозные тропические создания со страшными челюстями. Они больно кусаются, но не ядовиты. По большей части они живут в воде, но могут и летать. Именно благодаря большим размерам это насекомое выбрал из изучения автоколебательной мускулатуры мой оксфордский наставник профессор Прингл по прозвищу Весельчак Джон. Улыбку он выдавливал из себя крайне редко. Летучие мыши, единственные по-настоящему летающие млекопитающие, машут крыльями примерно так же, как птицы. Однако, хотя их крыльям не достает полезной кривизны, которую дают перья, летучие мыши, по-видимому, припрятали в своем кожаном рукаве другой козырь. Вдобавок к главным мышцам, которые управляют взмахами крыльев и промежутками между пальцами, на которых натянута перепонка, в коже крыльев есть ряды тонких, словно ниточки, мышц. Я не знаю, произошли ли эти «плагиопатагиалис», От тех мышц, которые есть в коже всех млекопитающих и предназначены для того, чтобы поднимать волоски дыбом. Чудесный реликт того времени, когда у нас было достаточно шерсти, чтобы согреться. Они, по-видимому, применяются для того, чтобы настраивать натяжение разных частей летательных поверхностей летучей мыши. А кроме того, возможно, чтобы добиваться кривизны иным способом, чем у птиц. Эти мышцы тонкой настройки внутри кожи, в купе с движениями пальцев, которые меняют конфигурацию крыла на более грубом уровне, обеспечивают мгновенный контроль над летательными поверхностями. Летучие мыши с их высокотехнологичными сонарами напоминают мне ультрасовременные самолеты-истребители, конечно, если речь идет о мелких летучих мышах, которые охотятся на насекомых. Крупные крыланы, в том числе летучие лисицы, питаются плодами и не нуждаются в скоростной маневренности, поскольку не преследуют движущиеся цели. В отличие от мелких летучих мышей, у крупных летучих мышей крыланов большие глаза. Зато у них нет сонара, либо он недоразвит и устроен иначе, что указывает на конвергентную эволюцию. Внешние крыланы напоминают мне птерозавров, хотя они, разумеется, млекопитающие. Были ли сонары у терозавров У некоторых были большие глаза, значит, они летали по ночам, но, вероятно, полагались при этом на зрение. Кстати, мне всегда было интересно, был ли сонар у ихтиозавров, вымерших рептилий, напоминавших дельфинов. У дельфинов весьма чувствительный сонар, который возник в ходе эволюции совершенно независимо от летучих мышей. Но у их ихтиозавров, в отличие от дельфинов, были очень большие глаза, и поэтому, возможно, не было сонаров. Летательному аппарату приходится мириться с компромиссом между устойчивостью и маневренностью. Джон Мейнерд Смит, великий эволюционист и генетик, во время Второй мировой войны занимался проектированием самолетов, а затем вернулся в университет, чтобы стать биологом. Он подчеркивал, что этот компромисс важен для летающих существ вроде птиц точно так же, как и для рукотворных самолетов. Очень устойчивые воздушные суда могут в сущности летать сами, по крайней мере, ими сможет управлять даже относительно неопытный пилот. Но за это придется расплачиваться маневренностью. Устойчивые самолеты никуда не годятся, как истребители, которым нужна подвижность и гибкость, умение быстро поворачивать и нырять в воздухе. А высокоманевренные самолеты неустойчивы. Снова тот же компромисс. Ими могут управлять только асы с быстрой реакцией. Самые современные самолеты устроены так, что даже ас окажется бессилен без помощи бортового компьютера. Возможно, настанет день, когда даже лучших пилотов заменят электронные системы навигации. Если поискать в царстве животных, окажется, что по части восхитительной маневренности великолепного инструментария всех опережают мухи, особенно цветочницы. В отличие от других насекомых, все двукрылые – от гнусой комаров до больших долгоножек – Они же карамары, латинское название диптера, обладают только одной парой крыльев. Вторая пара крыльев у них атрофировалась и в ходе эволюции превратилась в жужельца, отростки с шишечками на концах, расположенные позади оставшихся крыльев. Жужельца — это тоже летательные инструменты. Они трепещут, словно миниатюрные крылышки, но для полета совсем не той формы и слишком малы. Они служат гироскопом, Помогают рулить и сохранять равновесие. Если лишить насекомое жужелиц, оно не сможет летать, будет слишком неустойчиво. Устойчивость ему можно вернуть, приклеив хвост из перышка. Джон Мейнард Смит подчеркивал, что первые птерозавры, например, рамфоринг, Rampharing, рамфоринхус, жившие в юрский период, обладали очень длинными хвостами с чем-то вроде весла на конце. Вероятно, рамфоринхи очень устойчиво летали, но плохо маневрировали. Сравните их с птеранодонами, Птеронодон, которые жили на 100 миллионов лет позднее. У тех хвоста практически не было. Согласно Мейнерду Смиту, птеранодоны, вероятно, были маневренными, но неустойчивыми. Не имея хвоста стабилизатора, им приходилось полагаться на тонкое управление летательными поверхностями, которое осуществлял мозг. А может быть, у птеранодона, как у современных летучих мышей, были мышцы в перепонках крыльев? Они очень пригодились бы ему, поскольку птерозаврам, у которых в крыле был только один палец, недоставало тонкой подстройки крыла, которую обеспечивают пальцы летучим мышам, таким же бесхвостым. Наверное, и мозгу к тиранодонам был сложнее, чем у Ромфаринха, ведь ему нужно было обеспечивать весь необходимый электронный контроль. И зачем тиранодону огромный вырос на затылке, уравновешивавшей торчащие вперед челюсти? Может быть, вся голова служила продольным рулем и автоматически разворачивала все тело птеранодона туда, куда он смотрел? Такого длинного костистого хвоста, как рамфаринха, нет ни у одной современной птицы. То, что мы привыкли называть хвостом птицы, просто перья костей, тогда как настоящий хвост – это та куцая гуска, которую мы видим у жареной курицы. Зато у археоптерикса, знаменитой ископаемой птицы юрского периода, которая весьма вероятно была предком всех птиц, был длинный костистый хвост, как у большинства рептилий, в том числе и у рамфоринха. Можно предположить, что археоптерикс был аэродинамически устойчив, но не слишком маневрен, согласно Мейнерду Смиту. Птицам маневренность необходима, в частности потому, что они летают стаями, где нужно избегать столкновений с соседками. А в стае птицы сбиваются по самым разным причинам, важнейшая из которых состоит в том, что вместе безопаснее. Хищные птицы обычно хватают одну особь за раз, а расстояние между хищниками, как правило, большое, поскольку у каждого своя охотничья территория. Чем больше твоя стая, тем меньше вероятность, что именно тебя схватит ястреб или орел. Это правило действует особенно надежно, если удается заполучить место в середине стаи. Это преимущество справедливое и для косяков рыб, и для стад копытных. Такие группы могут быть очень большими, достигать сотен тысяч особей. Таких необычайных размеров достигают перелетные стаи скворцов, поведение которых описывается особым термином «мурмурация» и отличаются поразительной согласованностью. Птицы кружатся, поднимаются, снижаются, поворачивают, и все это словно по команде, будто вся гигантская стая единый организм. Это впечатление подкрепляется тем, что границы стаи четко обозначены, в ней нет случайных особей. Исполнив восхитительный воздушный танец, птицы пикируют вниз на ночевку, и шелестых крыльев напоминает шум дождя. У наблюдателя возникает искушение заподозрить, будто у стаи есть вожак, однако его нет. Каждая отдельная птица следует общему своду простых правил и внимательно следить за соседками, в результате чего и достигается такая согласованность. Были созданы компьютерные программы, симулирующие поведение птиц в стае. Начиная с Крэга Рейнельдса и его уникальной для своего времени программы Бойц, все программисты придерживаются следующего важного принципа: сначала моделируют поведение одной птицы, а затем дополняют его простыми правилами, как реагировать на соседок, например, следить, чтобы они находились от тебя под определенными углами. Затем делают сотни копий этой птицы. Наконец смотрят, что будет, если выпустить в компьютер все эти сотни копий. В результате смоделированные птицы сбиваются в стаю самым реалистичным образом, совсем как живые. Важно понимать, что ни Рейнельдс, ни его последователи не программировали стаю. Они программировали одну единственную птицу. А стая появлялась сама собой как результат клонирования множества копий одной симулированной птицы. Тот же принцип играет важнейшую роль в биологии в целом. Сложные органы и сложное поведение появляются сами собой, когда каждое из множества мелких компонентов следует простым правилам. Сложность в них не встроена, она возникает сама по себе, и эта увлекательная тема заслуживает отдельной книги. А теперь вернемся к тому, чем стаи полезны для птиц. Есть еще одна польза, несколько неочевидная, это относится не к большим стаям, а к знакомым многим из нас косякам перелетных птиц. Они выстраиваются так, чтобы использовать зону пониженного давления, которая создает птицу впереди. Лучшие позиции для этого позади и по диагонали. Отсюда и косяки летящих гусей, аистов и многих других птиц. Разумеется, птица во главе косяка этого преимущества лишена. Доказано, что ибисы занимают это место вожака, требующие особых усилий по очереди. Тем же приемом пользуются и велосипедисты во время гонок, а также военные самолеты, чтобы сэкономить топливо. Компания «Робус» исследует возможность полетов в таком строю для больших авиалайнеров ради экономии топлива. А третье преимущество стаи – возможность полагаться на других в поисках пищи. Есть экспериментальные данные, что большие синицы высматривают, где и когда кормятся их товарки, и даже подражают им, ищут пищу в тех же местах, где находили ее синицы из той же стаи.